мягко намечал контуру ее лица, и в этом было то самое очарование, которое пленяет нас в далеких линиях горизонта, теряющихся в солнечном свете. Казалось, что сияние дня, сливаясь с нею, ласкает ее, и что от ее лучезарных черт исходит свет более яркий, чем свет настоящий. Потом тень, проходя по милому лицу,